плана родов 1. Кого вы возьмёте в свою команду народы? А. доуло, Б. партнёра, В. врача, Г. акушерку. 2. Планируете ли бритьё промежности? А. дома, Б. в роддоме, В. нет. 3 планируете ли вы использовать дорода в клизму а дома б в роддоме в нет 4 вы собираетесь поступить в роддом при схватках каждые а 10 минут б 5 минут в три минуты 5. Планируете ли вы ванну или душ в родах? А. Роды в воду. Б. Для облегчения схваток. В. Нет. 6. Важна ли для вас обстановка в родах? А. Да, тихо, тепло, темно, безопасно. Б. Не важна. 7. 7. Насколько вам важно свободное перемещение в родах? А. На протяжении всех родов, за исключением прослушивания КТГ раз в 3-4 часа на 30-40 минут. Б. Неважно. 8. Планируете делать эпидуральную анестезию? А. По показаниям. Б. В любом случае если нет противопоказаний. 9. Согласны ли вы на использование в качестве обезболивания препаратов с наркотическим действием? А. По показаниям. Б. Нет. 10. Какая тактика ведения безводного периода для вас предпочтительнее? А. Активная. Б. Выжидательная. 11. Как вы относитесь к возможности вертикальных поток? А. Хочу вертикальные роды, поэтому буду искать врача, который это практикует. Б неважно. 12. Пульсация пуповины сколько будете ожидать? А. До рождения последа Б до полного окончания пульсации. В. Неважно. 13. Будете выкладывать ребёнка на живот кожа к коже? А. Да, минимум на час после рождения. Б. Пока пульсирует пуповина. В. Неважно. 14. Плацента. Что будете с ней делать? А. Забрать. Б о в роддоме. 15. В случае кесарево сечения предпочтительно А. Прикладывание к груди во время операции Б. возможность кормить в палате интенсивной терапии. В) передавать с перед после операции молозева в шприце для ребенка Г. Отсутствие постоянного совместного пребывания в роддоме. 16. Разрешаете ли вы профилактику ребенку конъюнктивита антибиотиком после рождения? А. Да. Б. Нет. 17. Если в роддоме предложат ввести витамин К малышу? А. Соглашусь. Б. Не соглашусь. 18. Планируете сделать прививки в роддоме малышу? А. Да. Б. Нет. 19. Смазку новорождённого? А. Смывать. Б. Не смывать. 20. Каким образом должны проходить осмотры вашего малыша в роддоме? А. Только в присутствии родителя. Б. Можно уносить. 21. Каким должно быть ваше пребывание в послеродовом отделении? А. Совместное пребывание после естественных родов. Б. Унести ребенка на ночь день после родов. В. Раздельное пребывание. Когда вы прослушаете аудиокнигу до конца, у вас будет информация о возможных вмешательствах, о типе обезболивания в родах, о тактиках ведения безводного периода. И можно будет откорректировать план так, как вы захотите. Это просто пример того, как он может звучать.